Глава двадцать первая Стопроцентной гарантии Энн нам дать не могла. Она с помощью мини-дрона обнаружила в шахте лазерную решетку. Она активировалась при попытке подъема чего-то неавторизованного и не имеющего кодов доступа. Также дрон поближе к верхним этажам снял две мины-ловушки, готовые засыпать всю шахту вольфрамовыми шариками. Она еще два раза просканировала всю шахту и сообщила, что вроде бы все. Слово «вроде бы» меня напрягло. Поэтому первыми в шахту лифта отправились парни Лидии. Им про «вроде бы» я сообщать не стал, а просто нарезал задачу долететь до верхних этажей, занять там позицию и ждать нас. Либо Энн пропустила какой-то сюрприз, либо парень Лидии не справился с управлением ранцем, Но один из головорезов, добравшись до середины башни, жутко ругаясь, вдруг полетел вниз. Когда он промелькнул возле раскрытых дверей на нашем этаже, я попытался поймать его липучкой, но промахнулся. Боевик с треском врезался в кабину лифта этажом ниже. Он пробил потолок и замолчал. Я выглянул в шахту и прислушался. Странно. Неудачливый приятельно шумел изрядно, но тревожная сирена в башне снова молчала. Я сверился с показателями датчиков упавшего. Он свернул шею и размозжил череп. Если его мозг расплескался внутри шлема, любые реанимационные импланты в таком случае бессильны. Боец был хоть и крутой, но все-таки омегой, поэтому его смерть окончательная. Церебралы с функцией возрождения при последующем клонировании омегам недоступны. Что у вас происходит? Лидия тоже заметила потерю бойца. Ничего страшного. Несчастный случай. Сопротивления нет. Подтягивайтесь к нам. Дожидаться Лидию я не стал. Темп, темп и еще раз темп. Подниматься в шахте мне помогала та же самая липучка. Ранец давал тягу. Тросом же я выравнивал и контролировал полет, делая его более безопасным. Наверху, там, где располагалась магнитная система лифта, закрепилось на стенах с помощью крюков два бойца. Пока я, Ян и Альта держали двери на прицеле, Энн ковырялась с механизмом их запирания. «Чего мы тормозим? Давайте я в них из гранатомета бахну». Развоевался Ян. «В закрытом пространстве? Гений!» — высмеяла его Альта. «Лучше сразу себе в голову бахни!» Ян. Я был более сдержан, но понимал, что тяжелое орудие паренька могло нам насоздавать проблем на ровном месте. Без прямого приказа свою базуку не применять, ясно? «Ясно, ясно», — расстроился парень. Он только-только начал входить во вкус массовых убийств и тотальных разрушений не подвела. Её нейроинтерфейс нащупал-таки какое-то слабое место в защите, и двери лифта разъехались. «Ха-ха!» — заорал Ян, едва в дверях появилась узкая щель. А потом пушка на его плече грохнула, выпуская снаряд. На наше всеобщее счастье в щель Ян попал. Муруганы, скорее всего, спасли бы нас от осколков, но ударная волна могла сбросить в шахту. «Ты что творишь, идиот?» — не сдержала Сяльда. Двери разошлись чуть шире, и я увидел первых защитников башни. Точнее, макушки их шлемов, выглядывающих из занаваленной из мебели импровизированной баррикады. Телохранители Ома начали вскидывать винтовки, но делали это заторможенно. Летящая им в лоб ракета слегка их озадачила. «Закрывай двери!» — проорал я Энн, вытягивая на одной руке Орион. Гранатомет залаял, выплевывая между створок шарики термобарических гранат. Если Н не поймет за один миг, что же я от нее требую? Нам тоже придется несладко. Первая граната, соприкоснувшись с отполированным в зеркало гранитом пола, уже выпустила белесое аэрозольное облако. Но, к счастью, у Н со скоростью мышления и с рефлексами все хорошо. Мало того, что она дала команду на закрытие, так еще и ступню уперлась в створку, помогая ей ехать быстрее. Лифтовые двери закрылись. Держитесь! крикнул я громыхнула так, что сталь дверей выгнулась внутрь шахты пузырём. Стены сильно шатнуло. Не успевшая как следует закрепиться, Эн сорвалась и полетела вниз. «Мамочки!» — прокричала девушка, стараясь перевернуться, чтобы включить реактивный ранец. Вылетевшая из моего запястья липучка вцепилась ей в плечо. Девушка дёрнулась и повисла. «Что у вас там происходит? Мы возле шахты. Нам подниматься или нет?» — спросила по рации Лидия. «Поднимайтесь, все хорошо», — ответил я, подтягивая Энн. «Как мы попадем через это?» — спросил Ян, указывая на выпученное взрывом двери. «Может, я все-таки бахну?» «Поставь свою гаубицу на предохранитель и вообще больше никогда из нее не стреляй!» — вызверилась на Яна Атланта. «И отчасти она права. У Яна не так много боевого опыта». «В данном случае не повезло гвардейцам Ома, но с тем же успехом могло не повезти и нам, попади ракета в створку». «Вырезать сможешь?» — спросил я у Энн, кивнув на покореженную сталь. «Легко, но это потребует времени». У бойцов Лидии с собой было еще два резака, поэтому, когда они подтянулись к нашей команде, дело пошло быстрее. Вскоре сначала одна, а уже через пару секунд и другая створка, ударяясь о стены, полетела вниз. Я не переставал удивляться везению Яна. Как по мне, так он вообще не должен был дожить до своих лет. Но госпожа Фортуна его при рождении поцеловала в лоб и каждый раз выносила в объятиях из любой опасной ситуации. Ракета, которую он выпустил, умудрилась залететь за баррикаду. Я был уверен на сто процентов, что он стрелял на вскидку и не рассчитывал на столь идеальное попадание. Термобарические бомбы довели разрушение до идеала. Не выдержали даже стены соседних помещений. Окна тоже повышибало, и теперь по всему этажу гулял ветер. Нам лучше. Не пришлось плутать по коридорам и исследовать их на наличие засады. Если покои владителя и охранялись, то взрывом их смело, как огромной метлой. В личные помещения на лифте напрямую не добраться. От холла, в котором мы сейчас находились, туда вела лестница, и она устояла. «Дверь под прицел», — скомандовал я, выкатываясь в холл. И сам взял на прицел массивные двустворчатые двери с золотым орнаментом, идущим по панелям из синего лазурита. «Легко, как на прогулке!» — раздалось позади меня. Лидия решила присоединиться к нашей компании как нельзя вовремя. «Только попробуй!» — Энн задрала ствол ракетной установки Яна вверх. «Я же его попросил взять дверь на прицел. Он взял». Но доверие Ян подорвал окончательно, и наши боевые подруги решили его плотно опекать. «А с другой стороны? Хочет, пусть пробует!» «Чего? Правда?» Ян не знал, стоит мне верить или нет. «Стреляй! Всем на пол!» «Но у меня последний снаряд!» «Тем более, скинешь наконец с себя эту дуру!» — дополнительно замотивировала Яна Энн. Два раза его уговаривать не пришлось. «Угу!» Душу Яна захватил демон разрушения. Мембраны шлема спасли перепонки от разрыва и снизили уровень шума, но человеческое тело воспринимает сильные вибрации не только ушами, но и всей поверхностью. Даже несмотря на броню, при сильных взрывах все равно наступает легкая контузия. Она лишь притормаживает реакцию. Не сильно, но мне этого хватило. Охранять Ома остались самые верные. Он, как и положено владителю, заимел себе компаньонов. Всего троих, но готовых стоять до конца. Взрывной волной вышибло двери в покое, и первое, что увидела троица преданных псов, когда в них перестали лететь обломки, это сияние живореза, разгонявшее пыль и дым. Они еще только поднимались на ноги, а я налетел на них подобно ангелу смерти. Первому снес голову ударом меча, и та попрыгала прочь, как мячик. Второй начал поднимать оружие, и пришлось расстаться с верным клинком. Крутясь в воздухе огненным колесом, живорез мгновенно преодолел расстояние между нами и пробил компаньону грудь. Третьего разорвало на части огнем моей группы поддержки. Пораженный мечом стоял на коленях и был еще жив. Он с хрипами старался вытянуть живорез из груди. Почему бы не помочь обреченному? Я подошел к нему, взялся за рукоять и выдернул. Другой рукой выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в шлем противника в упор. Забрала, не выдержала и треснула на пятом выстреле. Компаньон, сломанной куклой, опрокинулся на спину. «Слева личные покои, справа командный центр», — проинформировал я сподвижников. «Идём налево!» Лидия, как и я, решила, что раз Ом не смог организовать приличную оборону, значит, отсиживался, трясясь от страха под столом в гостиной. В гостиной мы его не обнаружили. Спальни тоже были пусты. Меня посетила нехорошая мысль, что узурпатор Березового дола успел сбежать. Это объясняло тот факт, почему башню обороняли вяло и без огонька. Но находка в персональном медицинском центре опровергла мою догадку. Когда я туда ворвался, то увидел лежащее на столе тело предателя. Его грудная клетка разворочена в мясо. Басаан был подключен к системам поддержки жизни. Из его груди торчали шланги. По ним принудительно перекачивалась кровь. Рядом со столом стоял медик и жена, Басаана Ерма, прижимающая к себе подростка лет двенадцати. На голове Ома виднелся сетчатый шлем. Провода от него тянулись к углу комнаты, где стояла капсула для клонирования тел. «Ага!» Басаана, видимо, зацепила в самом начале нашей атаки. Этим и объяснялась вялость обороны замка. А теперь мой старинный приятель задумал перебежать в новое тело. Я вскинул «Орион» и выпустил в капсулу клонирования весь магазин. Винтовка, выведенная на наивысший темп стрельбы, буквально перепилила ее надвое. Вместе с клонированным телом, разумеется. «Ерма, добрый день! Я Лед!» Поздоровался с женой Ома после того, как мой отряд взял на прицел и ее, и медика. Тот сразу отвалил к стене, подняв руки. Лежащему на столе телу хватило и одной пули. Точно в лоб. После моего выстрела подросток чуть не вырвался из объятий матери, чтобы кинуться на меня, но Ерма его удержала. «Лед?» — ошеломленно переспросила она. «Ну, не только вы умеете прыгать из тела в тело! Я пришел попросить вас освободить мой замок!» Все-таки Ом с выбором супруги не ошибся. Она не стала рыдать над его телом, не грохнулась на колени, вымаливая жизнь для себя и сына, не упала в обморок, узнав, что я жив. Она подошла к диалогу, как деловой человек. «Я хочу выкупить у тебя свою жизнь и жизнь своего ребёнка. Боюсь, у тебя нет того, что мне нужно». Ерма не просто так переживала за жизнь своего отпрыска. В любых кровавых разборках между аристократами в первую очередь страдали дети. Оставлять наследников в живых не полагалось. Кому надо, чтобы он вырос и рано или поздно начал мстить за гибель родичей? «Если ты на самом деле Лед...» Можешь не сомневаться. То я могу предложить тебе следующее. Ты отпускаешь меня и сына. С остальными людьми Ома можешь делать, что хочешь, а я даю вам пропуск в дом власти Родригесов». После ее слов стоящий возле стены медик побелел. «Родригесов? Причем тут Родригесы?» Предложение Ермы заинтересовало больше Лидию, а не меня. «И что мне там делать?» «Ты рвешься наверх, Лед, я это понимаю». И также понимаю, что сыны солнца тебе просто так бирюзовый дом не вернут. Ты нарушил все существующие правила. Им легче от тебя избавиться, чем признать владельцем. Тебе нужна сильная позиция для переговоров, тебе нужен дом власти. Не настолько сильно, насколько ты думаешь, я кривил душой. На самом деле, чем выше заберусь, тем сложнее потом альфам будет меня оттуда скинуть. «Лед, нам нужен мой дом власти, встрелял в разговор Лидия. «Твой?» — удивилась Ерма. Я зыркнул на Лидию так, что она мигом заткнулась. «Какие гарантии, что ты нас туда проведёшь?» «Я буду вести переговоры вместе с тобой. Ты сможешь убедиться, что я не обманываю». «Переговоры? О чём?» «О моей эвакуации. Понимаешь, мы дружим с владельницей, и если я попрошу о помощи, она не сможет мне отказать». «По моим планам захват дома власти мы могли осуществить не ранее, чем через год». «Щенок Ома и его жена мне не нужны». Более того, пустив пулю в голову Басаана, я не испытал никакого морального удовлетворения, и предложение Ермы выглядело очень заманчиво. С другой стороны, к штурму Дома Власти я не готов. Под моей рукой только те люди, которые находились в Бирюзовом доле. Их мало, а в замке Родригесов нас встретят первоклассные бойцы — Гаммы и Бетты. Для принятия решения мне необходимо услышать, что конкретно скажет Ерма владельцу замка. Мы проводили ее в центр связи. Я стоял с пистолетом на готове за спиной Ермы. На случай, если она решила пожертвовать собой, чтобы отомстить за смерть мужа, мы также держали в заложниках ее сына. Лидия приставила ему к голове пистолет. Скажет Ерма какую-нибудь глупость, ее сын умрет на ее глазах. На вызов Ермы ответил приятный женский голос. «Ерма, что у вас там происходит? Я смотрю трансляцию со спутника. Лора Басаан убит!» Ерма прервала собеседницу. «Как?» «Метеж, заговор, долго объяснять. Нам с сыном надо бежать. Я хотела бы направиться к тебе, можно?» Ерма отчаянно изобразила панику в голосе. Со мной же она беседовала хладнокровно, без эмоций. «Сбежать? Подожди, я вышлю к вам войска!» «Они не успеют!» «Наши тоже не успевают добраться из гарнизонов. У меня остался один самолет, пилоты, горстка верных людей. Нам с Дахаем больше не к кому обратиться. Лора, спаси нас!» Ерма сорвалась на крик. «Конечно, вылетайте. Я могу отправить вам прикрытие навстречу». «Лора, ты наша спасительница!» «Поблагодаришь лично, когда долетишь», — ответила незнакомка и отключила связь. «Вот видишь, как я и обещала. Все без подвоха. Я кивнул, опуская пистолет. «Отпусти моего сына», — попросила Ерма Лидию. Та отрицательно покачала головой. «Не, парнишка останется со мной на всё время полёта». Ерма не стала спорить попусту. «Хорошо, вам надо переодеться в нашу форму». «Не пойдёт», — уперлась Лидия. «У нас индивидуально подогнанная броня. Если мы переоденемся в твоих гвардейцев, наша боевая эффективность упадёт». «Накиньте хотя бы плащи», — нашла идеальное решение Ерма. «Тео, что у тебя?» — вызвал я Бушку, идя по коридорам башни вслед за Ермой. «Воюю», — коротко ответил Теодор. «Увожу их за собой от острова». «Успешно?» «Пока да». «Теодор, нам надо улетать». «Куда?» — удивился Бушка. «Долго рассказывать. На Левиафан мы не вернёмся. Когда...» Я не стал говорить «если», чтобы не подрывать боевой дух бошку. Всех потопишь или оторвёшься от эскадры, возвращайся в убежище и жди нас. А если вы не вернётесь? Теодор же мои чувства не щадил. Жди ровно месяц, а потом начинай жить в своё удовольствие. Сделал я Теодора счастливым обладателем наследства атлантов. За нас мстить не пытайся. И в мыслях не было. Удачи вам, Лед. И тебе тоже ответил я и отключил связь. Дойдя до арсенала, мы накинули на себя плащи охраны Ома и пополнили боезапас. Особенно я набрадовался, обнаружив снаряды к своему чудовищу. Потом Ерма вызвала лифт, и мы спустились в подвалы башни. Система безопасности функционировала, и любые двери Березового дола беспрекословно открывались перед владельницей. Она провела нас в пусковую шахту для тяжелого десантного самолета и дала к нему полный доступ. Энн и я заняли место пилотов. Вся остальная команда разместилась в десантном отсеке. «Лидия, как взлетим, свяжись с Алланом и Молли. Скажи, что мы передаем им контроль над Березовым долом, как и обещали». «Мне было важно, чтобы оба владителя продолжали творить беспредел и как можно дольше перетягивали внимание Альф на себя».